Глава 231. Место расположения Джао. В гостинице города ля ни Ван Линь пробыл три дня. В течение этих трех дней культиваторы зарождающиеся души навещали его один с другим, и Ван Линь, изменив свои безразличные отношения, принимал их по очереди, познакомившись со многими ранее незнакомыми людьми. Большинство из этих культиваторов зарождающейся души были не из города, но прибыли сюда специально, чтобы посетить тайный рынок. Бой Иван лень с рослым лысым мужчиной привлек их внимание. В конце концов, сила была тем, что имела значение в море демонов, и Иван лень был в состоянии легко победить лысого мужчину. Его демонстрация силы заставила всех этих культиваторов, зарождающих с души, лично прийти в гости. Три дня прошли в новине ока, и вот настал день открытия тайного рынка. В то утро культиватор формирования ядра прибыл в гостиницу и почтительно вручил Ивану леню приглашение на посещение тайного рынка, а затем лично повел его за собой в магазин. Старик в магазине, увидев Ванолиня, очень уважительно посмотрел на него, приветствуя в магазине, а затем, сформировав руками печать, послал заклинание на одной из стен на заднем дворе, после чего по стене пошло водная репь. А после он вынул плач с капюшоном и дало его Ванолиню. Ванолинь стоял на месте не делал ни шагу, но его божественное сознание проникло внутрь, и он сразу же обнаружил, что внутри был другой мир. Это был изысканный павильон, в котором уже сидели семь или восемь культиваторов, Все они были одеты в одинаковые плащи с капюшоном, некоторые сидели сами по себе, а другие тихо разговаривали друг с другом. Когда Ван Линь послал свое божественное сознание, только красивый мужчина среднего возраста, который был похож на ученого, открыл глаза. Никто, казалось, не заметил божественного сознания Ван Линя. Этот ученый человек был также единственным человеком, который не был одет в плащ. Выражение ученого человека оставалось прежним, но намек на удивление промелькнул в его глазах. Ван Линь был поражен, когда он просканировал всех своим божественным сознанием, он обнаружил, что большинство присутствующих находились на ранней стадии зарождающейся души. Однако, несмотря на то, что на первый взгляд ученый человек также был на ранней стадии зарождающейся души, на самом деле он был уже на пике поздней стадии зарождающейся души и был только в одном шаге от стадии формирования души. Ван Линь не знал, что за метод этот человек культивирует, но божественное сознание ученого человека должно было быть очень мощным, чтобы обнаружить божественное сознание в Анлине. После возвращения его божественного сознания Ванлин взял плащ и надел его. Затем, не говоря ни слова, он вошел в стену. Появившись в новой области, он нашел столик, сел там и закрыл глаза. Это немедленно заставило нескольких культиваторов, которые хотели поговорить с ним, изменить свое мнение. Хотя глаза Ванлиня были закрыты, его божественное сознание пристально следило за ученым человеком. С того момента, как он вошел в комнату. Тот учёный-человек постоянно смотрел на него. Через некоторое время пришли еще несколько культиваторов, все они были отеты в один из этих плащей с капюшоном, чтобы скрыть свою внешность, а у некоторых дополнительно даже был слой черного тумана, рассеянный снаружи их тел. Увидев это, Ван Линь понял, что эти люди не хотят, чтобы кто-то узнал их, если бы они показали, кто они, а затем показали свои сокровища, это принесло бы им много неприятностей. Тем не менее, многие культиваторы здесь не скрывали свои лица. Казалось, что у них есть какая-то поддержка, раз они не боялись раскрыть свою личность. Но в Аналине все еще были сомнения. Как могло быть так, что так много культиваторов зарождающейся души собрались здесь, в этом маленьком тайном рынке в городе Леньмо? Он тайно оглянулся и увидел более 30 столов вокруг. Может ли быть так, что более 30 культиваторов зарождающейся души участвуют в этом тайном обмене? Хотя у него были некоторые сомнения, выражение его лица было совершенно спокойным, После некоторого ожидания стало понятно, что собрались те, кто хотел прийти и ждать других культиваторов смысла нет. В этот момент старик, который сидел впереди, встал. Он кашлянул один раз и сказал. «Этот тайный обмен организован тремя городами, так что здесь больше людей, чем обычно, но так как все здесь ищут что-то, я считаю, что вы все найдете то, что вам нужно. Позвольте тому старику выйти первым». С этими словами он вынул сумку и вытряхнул несколько внутренних ядер духовных зверей и магические сокровища. Сокровища выпустили большое количество духовной силы, показывая, насколько мощными они были. Он медленно сказал, «Это ядра духовных зверей среднего уровня. Как вы все знаете, эти звери приравниваются по силе к культиваторам поздней стадии зарождающейся души. Эти магические сокровища все сделаны из костей духовных зверей среднего уровня, особенно этот колокол». «За эти предметы я возьму только духовные камни». Предметы просто плавали перед стариком. Если кто-то бы заинтересовался, он только должен был махнуть рукой, и предмет немедленно полетел бы в его руки. На таком тайном рынке можно даже не опасаться, что кто-то обманет, получив товар. Следует учитывать, что внутри этого павильона находится довольно мощная формация, поэтому если кто-то выхватит сокровище и попытается убежать, то этим он лишь навлечет на себя беду. Ван Линь получил всю эту информацию от людей, с которыми он говорил в течение последних трех дней. В тот момент, когда он услышал, что этот обмен был организован тремя городами, он понял, что это место было особым пространством. Должно быть было много магазинов, которые были распространены в трёх городах, и культиватор только должен был выбрать один из них, чтобы войти сюда. В результате безопасность участников была гарантирована. После ожидания в течение длительного времени один культиватор в маске обменял духовные камни на колокол. Никто больше не сделал предложение. Вскоре настала очередь следующего человека. Медленно, бесконечным потоком из рук собравшихся были показаны всевозможные магические сокровища, пилюли и секретные свитки. Все они имели высокую цену и были далеко за пределами доступности для обычных культиваторов. Любой из этих предметов может быть размещен на самом верхнем этаже павильона очищения артефактов и продаваться по астрономической цене. Большинство культиваторов в этом павильоне только обменивались и не продавали, и часто их любимыми предметами были всевозможные материалы для очистки таблеток и оружия. Конечно, если на обмен предлагались готовые магические сокровища таблетки, они пользовались еще большей популярностью. После них по популярности были духовные камни. Если бы это было до того, как туман, окружающий море демонов, исчез, то от духовных камней не было бы много пользы. Их ценность была низкой, поскольку они были лишь иногда необходимы для культивации. Однако после того, как туман исчез, и сильные духовные звери начали охватывать море демонов, люди начали использовать формации телепортации все чаще и чаще. Существовало два типа формации телепортации. Одним из них были древние телепортационные формации, сделанные древними культиваторами. Но кроме того, что их было мало, к тому же многие из них были повреждены, так что очень немногие могли бы быть использованы. После их открытия, в зависимости от потребления духовных камней, Благодаря этим формациям культиваторы могли бы преодолевать расстояние по меньшей мере в миллион ли. Однако, чтобы использовать древние телепортационные формации, нужно было использовать духовные камни высшего качества, так что в «Море демонов» практически никто ими не пользовался. В конце концов, духовные камни высшего качества почти исчезли. Даже если кто-то имел немало таких камней, очень немногие люди были бы готовы использовать их для телепортации. Другой тип — это обычные самонастраивающиеся формации телепортации, они были гораздо проще. Стоимость их открытия в зависимости от расстояния телепортации колебалась от 10 духовных камней низкого качества до сотни духовных камней среднего качества. Хотя расстояние телепортации составляет самое больше несколько сотен тысяч ли, это хорошее соотношение цены и качества, и в настоящее время это основной способ передвижения культиваторов в море демонов. Но в результате потребление духовных камней увеличилось, так же как и их стоимость. После того, как несколько человек обменялись, настала очередь культиватора в плаще с низкоопышным на лице капюшоном, который хрипло сказал, склонив голову. «У меня не так много вещей на продажу, только некоторые древние тексты. Если какие-либо соученики заинтересованы, вы можете обменять их, но за характер этих текстов я не могу позволить вам взглянуть на них поближе». С этими словами он похлопал по своей сумке, и из нее тут же вылетели семь или восемь нефритовых талисманов. Цвет этих нефритов был очень бледным, и некоторые из них были даже в трещинах. Каждый из них испускал древнюю ауру, показывая, какими древними они были. Вокруг этих нефритовых талисманов был барьер зеленого цвета. Очевидно, это был метод, используемый для того, чтобы помешать людям заглянуть внутрь. Это каталог древних монстров, секретный текст древнего культиватора, древняя схема построения телепортационных формаций. «За все эти вещи я хочу получить только внутреннее ядра духовных зверей среднего уровня. Пять ядер за каждый из этих нефритовых талисманов». С этими словами он ждал, пока народ начнет узнавать о текстах. Некоторые из окружающих сразу же слегка нахмырились, втайне говоря, что цена этого человека слишком высока. Ведь даже пять таких нефритовых талисманов за одно внутреннее ядро духовного зверя среднего уровня это немного экономически невыгодно, не говоря уже об обратном. На самом деле сам этот культиватор в плаще с капюшоном внутрь не вздохнул. У него на самом деле не было больше ничего, чтобы продать, кроме этих нефритовых талисманов. Он нашел их в пещере древнего культиватора. Древний культиватор был очень беден, и у него были только эти нефритовые талисманы. Когда мужчина в первый раз попытался продать их, он не стал устанавливать слишком высокую цену, но после того, как его проигнорировали во многих местах обмена, он решил установить заоблачно высокую цену. Он считал, что эти вещи были бесполезны для большинства людей, но для кого-то, кто и правда хотел получить один из этих нефритовых талисманов, они купили бы его независимо от цены. На самом деле он правильно угадал. В тот момент, когда Ван Линь услышал о нефритовом талисмане со схемой построения древней телепортационной формации, его стеатс громко застучала. Он никогда не думал, что найдет нефритовый талисман на древних телепортационных формациях, которые он так упорно старался найти здесь. Не говоря ни слова, он взмахнул правой рукой, Я сломал барьер вокруг Нефрита, который содержал информацию о древних телепортационных формациях, и взял его. Человек, одетый в плащ, был в шоке, и лицо его вдруг стало непроницаемым. Он знал, что зеленый свет не был сильным, но так легко сломать его он сам бы не смог. Он считал, что даже культиватор на средней стадии зарождающейся души не сможет разбить его так легко. а Это означает, что единственным объяснением было то, что этот человек был культиватором на позднем этапе зарождающейся души. После взятия Нефрита. Ван Линь просмотрел его своим божественным сознанием, после чего он медленно положил его в сумку и в то же время вынул пять ядер духовных зверей среднего уровня. Человек, одетый в плащ быстро поймал ядра и выдохнул. Он не стал задавать вопросов о разрушении барьера зеленого света. Подождав некоторое время и видя, что никто больше не был заинтересован в остальных нефритовых талисманах, он быстро спрятал их в свою сумку. В тот момент, когда Ван Линь сделал все это, Трое из присутствующих в павильоне культиваторов зарождающейся души обратили особое внимание на него. Одним из них был ученый человек. Что касается двух других, они были одеты в плащу с капюшонами, и хотя их лиц не было видно, с того момента, как они подняли свои головы, их глаза радостно блестели. После короткого периода молчания еще один культиватор вышел представить свои предметы.